«Татьяна Зинина. Трофей его высочества. п р о л о г ч т о издевательским тоном выдал отец. «Вы действительно предлагаете отдать мою единственную дочь в жены вашему младшему принцу?» В зале повисла тяжелая гнетущая тишина. Я тоже застыла во все глаза, глядя на папу. Он выглядел взволнованным, раздраженным и решительным. Но это и не удивительно, ведь ему фактически поставили ультиматум, да еще и во время торжественного приема и в присутствии нескольких делегаций послов других государств. Хитрый ход, ничего не скажешь. Ведь айвирцы не могли не понимать, что, согласившись, он покажет всем своим союзникам лояльность к их королевству и согласие наладить тесную политическую и экономическую дружбу. Они фактически загнали его в угол. Слишком много свидетелей находилось сейчас в зале. Самым правильным в подобной ситуации было бы отложить обсуждение этого предложения и перенести его за закрытые двери. Изначально, как только гости из Айвирского королевства объявили, что желают обговорить скрепление союза государств посредством брака, папа именно так и поступил. Предложил чуть позже обсудить сей вопрос в иной обстановке. Но ему заявили, что желают получить ответ немедленно. В Большом тронном зале молчали все. С каждым мгновением тишина становилась все более напряженной. Я чувствовала, как предательски вспотели ладошки, а пальцы уже начали мелко дрожать. В голове никак не укладывалось, что меня пожелали выставить разменной монетой. Этаким условием сотрудничества. Трофеем, который один правитель должен передать наследнику другого в качестве жеста доброй воли. Оба айвирских принца смиренно ждали решения короля Вергонии. Сегодня они ничем не отличались от нормальных людей, были одеты в расшитый серебром белые камзолы, причёсаны, увешаны защитными артефактами. Но их не зря считали дикарями. Это доказывал уже тот факт, что в их королевстве до сих пор существовало рабство. Они жили закрыто, тщательно оберегая свои традиции и культуру, и мало кого пускали в свою страну. А еще у многих из них были крылья. Да-да, самые настоящие, как у огромных птиц. Правда, видела я подобное лишь на картинке в книге, и понятия не имела, как такое можно спрятать под одеждой. Старший из принцев выглядел солидно и привлекательно. Я бы ему дала лет 30 или чуть больше. Его светлорусые волосы были зачесаны назад, правильные черты лица подчеркивали аристократичность, а вот чувственные губы сейчас оказались сжаты в тонкую линию. Взгляд же и вовсе не предвещал ничего хорошего. На самом деле этот мужчина даже показался мне симпатичным. В нем чувствовалась немалая сила. «Плюс именно ему в скором времени должен достаться трон Айверии. И если бы мне предложили в качестве будущего мужа именно его, я бы, скорее всего, согласилась и о т ц о б уговорила. Но а й в и р ц ы явились совсем с другим предложением. Я была единственной дочерью короля Каргала, правителя всей необъятной Вергонии, богатейшей страны нашего континента. Моей руки просил сам король Кридонии». Август и наследник а н и в и Вейрон, но папа пока не дал им ответа. Эти благородные лорды делали п р е д л о ж е н и е по всем правилам, переписки, о н и вот так, при всех, словно ультиматум. Но айвирцы осмелились предлагать мне руку какого-то там второго наследника, которому никакая власть не достанется. Как им вообще пришло в голову, что я могу согласиться? Я украткой глянула на того, кого мне пророчили в мужья». Он стоял чуть позади брата и сейчас, как и все в зале, смотрел на моего отца. Выглядел чуть старше двадцати трех и ростом, и статью, и военной выправкой не отличался от своего родственника. Но его левую щеку пересекал страшный бугристый шрам, вызывающий у меня только отвращение. Страшилище. Ни за что не выйду за него. Лучше сбегу. Брак принцессы Энеремии с моим братом принцем Анмаром откроет большие перспективы для сотрудничества между нашими странами. нарушил затянувшуюся тишину старший из айвирских наследников. «Укрепит мир, станет толчком для развития торговых отношений». «Не нужно высокопарных слов, Гервин. Нам всем прекрасно известно, что именно вы желаете получить в моей стране». Надменным насмешливым тоном ответил ему мой отец. «Одаренные девушки, у вас их рождается все меньше и меньше, а вашей магии необходимы э т а к и сосуды, которые ее стабилизируют. Это была закрытая секретная информация, которую не стоило вот так бросать в лицо, да еще и при таком скоплении народа. Мой брат Анхельм, стоящий по п р а в у ю р у к у от отца, заметно попленел и уже хотел мешаться, но тут снова заговорил Айвирец. «Вы правы, это так. Но мы готовы брать ваших женщин в законные жены. И ни один а й ф не навредит той, кого выбрал. Магия будет беречь свою хранительницу». Его голос звучал ровно и спокойно. На дерзость отца он ответил так, как и подобает принцу. Хотя я не сомневалась, что в душе его пылала ярость. Иначе просто не могло быть. «Мы готовы открыть границы для ваших людей, готовы пойти на политическое сближение», продолжил его высочество Гервин д а р в и т «Никогда раньше принцы Айвирии не заключали браки с чужестранками. Считайте этот жест нашей протянутой рукой дружбы. Уверен, принцесса Энеремия будет счастлива с моим братом. Они станут достойной парой». А папа вдруг расхохотался. Зло, напряженно и громко. Просто рассмеялся в лицо айвирцам. Дерзость этого жеста выглядела запредельной. Он не должен был этого делать, но сделал, показав этим смехом всю тщетность и глупость озвученного предложения. «Нет», — сказал он, резко оборвав собственный хохот и посмотрел особенно сурово. «Пока я жив, этого брака не будет. Моя дочь достойна большего, чем этот... второй принц мелкого королевства в горах». Он явно хотел сказать что-то гораздо более обидное, но все-таки сумел остаться в рамках. Папа всегда был слишком вспыльчив и импульсивен. Но сейчас его слова грозили нам настоящим скандалом международного масштаба. Ведь только что он нанес оскорбление целой стране. «Это ваше окончательное решение?» Подавив промелькнувшую на лице ярость, спросил старший из а в и р с к и х наследников. «Да», — резко бросил отец. Я снова глянула на несостоявшегося жениха и вздрогнула, столкнувшись с ним взглядами. Он смотрел на меня с ненавистью и презрением, которые делали его лицо еще страшнее. В моих же глазах он мог видеть только насмешку и триумф. «Неужели думал, что папа отдаст меня такому страшилищу, как он? Глупец!» «Поделом им!» «Да не нужны нам близкие отношения с их королевством. У нас достаточно куда более богатых и перспективных соседей». «Я принимаю ваш ответ», — сказал принц Гервин. «Но будьте готовы принять и мой». И, развернувшись, покинул зал. Айверские послы и охрана вышли следом за ним, и только его ужасный братец остался стоять на месте. А потом вдруг направился прямиком ко мне. «Рада?» — спросил, остановившись в двух шагах. Смотрел пристально, зло, раздраженно. Мы встретились впервые и не были лично друг другу представлены, но он все равно говорил мне «ты». «Дикарь». «Очень». Дерзко ответила я. Демонстративно окинула его презрительным взглядом, осмотрела с ног до головы, особенно заострила внимание на ш у т к о м шраме и только потом вернулась к холодным, темно-зеленым глазам. «Мне повезло с отцом. Он любит меня, потому и отказался отдавать такому, как и вы, ваше высочество». «Уроду!» — он искривил губу в усмешке. «Вы и сами прекрасно все понимаете». Я улыбнулась и развела руками. И без того страшное лицо Анмара исказила злая усмешка, и, бросив на меня последний странный взгляд, он направился к выходу. «Прощайте, ваше высочество!» — проговорила я ему в спину, показывая всю разницу в нашем воспитании. А он вдруг остановился и, обернувшись, сказал. «До встречи!» И зачем-то добавила, сократив мое имя так, как никто никогда не делал. Мия. Когда за ним закрылись большие двусторчатые двери, я вздохнула с облегчением, а окружающие меня фрейлины взволнованно з а щ е п е т а л и посмеиваясь над моим не случившимся женихом. Вот только мне было не до смеха. В сердце будто шевельнулся огромный шип, а душу пронзили отголоски дикой тоски и странные боли. Правда, минули секунды, и я снова была спокойна и холодна. о в ы в тот момент я еще не представляла, чем обернется столь категоричный отказ отца. Была слишком наивна и избалована. Понимание пришло гораздо позже, вместе с войной. Войной, которая нам не суждено было победить.